Глава 23 Просто удивительно, что я не заблудилась в лесу. Казалось, ноги знают правильный путь и сами вынесут меня к поселку. Так я думала первые 20 минут блуждания среди деревьев, пока не запахло болотом. Стало очевидно, что я все-таки потерялась. Увидела ягоды. Это ведь морожка. Мама привозила отсюда целую корзинку этих сладко-кислых ягод. «Поем немножко» а потом пойду в другую сторону». Набрала целую горсть и отправила в рот. «Ты чего делаешь?» Слышу грозный окрик и оборачиваюсь. «Вижу старуху с клюкой». Старошилки о ведьме, живущей на болоте, внезапно стали угрожающе реальными. «Ем. Ой, глупая». С этими словами старуха откидывает клюку в сторону, хватает меня одной рукой за шею, а пальцы второй руки засовывают мне в глотку. Меня выворачивает струей. Шок. «Ядовитые они. Нельзя есть», — объясняет старуха. «И пока я пытаюсь отдышаться и вообще понять, что произошло, она исчезает». «Ужас! Она пихала мне в рот свои грязные пальцы. Но если и правда спасла, то спасибо. Как-нибудь постараюсь это пережить». Как следовало ожидать, меня встретили деревенские мальчишки и вежливо, но настойчиво привели к неказистому жилью. Здесь живет их главный, огромный бородатый дядька с белой бородой. Внутри жилье выглядит дорого-богато, позолоты хватает, мрамора тоже, картин, подозрительно похожих на оригиналы известных художников. Но вряд ли, конечно, у главного в поселке висит Ван Гог. Просто отличные подделки. Я не разбираюсь в искусстве, просто рассматриваю обстановку по каждому хозяину. «Здравствуй, Забава!» — гремит голос за спиной, напугав меня. Я-то ждала его с другой стороны. Грузный, жилистый, в расписном бордовом халате и мягких тапочках. Голова абсолютно лысая, как яичко, зато борода пышная. «Здравствуйте, Илья Добрынович!» Мужчина протягивает мне обе руки, и я слегка пожимаю ему пальцы. Это такое приветствие у него. Я запомнила, хотя маленькая была, когда приезжала сюда с мамой. «Как вы узнали меня?» — спрашиваю изумленно. «Кто же еще мог пожаловать сюда без приглашения? Увы, таких смелых девушек не найдется в нашей округе. Вы даже имя мое помните?» Бормочу растроганно. Ты наша кровь, поэтому всегда велкам, как говорится. Илья Добринович делает жест, указывающий на кресло, и я сажусь в него. Ноги одобрительно загудели. Знаете, я когда здесь была в детстве, мне казалось, что я в сказку попала. Старинные мина, минимум новомодных штучек, одеваетесь необычно. Даже колодцы у вас во дворе вырыты. — Ну, ты еще скажи, что мы тут, как пещерные люди, серим в яму, — смеется Илья Добринович. И его шея трясется, как желе. У людей в домах унитазы стоят, у некоторых даже позолоченные. То есть дома неказистые только снаружи, для отвода глаз, чтобы никто не догадался, что внутри шик и блеск? Интересно. Наводит на мысли, что они занимаются чем-то незаконным и всеми силами хотят это скрыть. Но это всего лишь мои фантазии. Главное, напоминает мне доброго старика Хаттабыча. Вынес его бороды волосок и загадай желание. А какое у меня желание? чтобы майор меня полюбил. Что? Ой, вовсе нет. Хочу, чтобы у брата, наконец, разрешились проблемы. А майор, наверное, там рвет и мечет. Может быть, мы даже не увидимся с ним никогда больше. Сердечко щемит. Привязалась к нему я. Вот так быстро, раз, и уже хочу ответочки, чтобы сказал, что любит, дорожит, а не просто перепих в командировке. прочищая горло и спрашиваю. «Илья Добрынович, скажите, пожалуйста, а Святослав с девушкой не приезжали сюда?» Мужчина пристально меня рассматривает, словно читает, как книгу. «Он оставил мне записку, продолжаю речь, касающуюся нашего общего знакомого». И я хотела бы кое-что выяснить. Я не вправе рассказывать о своих гостях. Но он мой брат. Мне неведомо, что у вас произошло и на чьей-то стране. На его, конечно, заверяю жаром. Тот мужик где? Московский сыщик. Значит, знает обо всем. Святослав здесь и уже рассказал о проблеме. Едет в Белорощевку. Его пустили по ложному следу. Это хорошо. Не хотелось бы, чтобы он сюда сунулся, иначе мне придется принять меры. Сама знаешь, чужих тут не жалуют, особенно гостей из столицы. О, Боже, а если Молчанов все-таки выйдет на нас, его же не убьют, нет? Как-то нехорошо, говорит Хаттабыч, про принятие мер. Кто его знает, о чем речь ведет? А спросить боюсь. Он не приедет сюда, утвердительно киваю. Но не может же Демьяну случайно повести еще раз. Так не бывает. А сам без наводок он ни за что не отыщет это место. «Давид, вот кто может сюда пожаловать. Я даже буду не против, если Илья Добрынович примет меры в отношении него. Допустим, с Руденко можно будет договориться, если он ничего не знает о нас с Демьяном. Или уже знает». Взбешенному моим побегом майору не составит труда выложить ему правду о наших жарких ночах. Если Святослав пожелает, он поговорит с тобой. А пока располагайся в любой свободной спальне. Отдохни. Да я не устала. Я вяло сопротивляюсь. Никита баню растопит. Ты какую любишь? Пожарче? О, нет, спасибо. Боюсь в обморок упасть. Нежная ты у нас барышня. Вся в мать. Тата тоже не любила в бане париться, по-быстрому мылась и убегала. Почему-то мне не понравилось, что он в курсе таких интимных вещей, как мылась моя мама. Забирая стопку постельного белья и полотенца, которые выдал слуга Никита, я занимаю спальню, в которой мы останавливались с мамой в первый и последний наш совместный приезд. Из окна я запомнила, открывается прекрасный вид на голубые ели. «Наверное, свято уже сказали, что я здесь. Долго он будет от меня прятаться. Знает ведь, что я одна приехала. Почему морит ожиданием?» Наконец раздается стук в дверь. Ждала, а все равно вздрагиваю. Нервы шалят. «Открываю, думаю, что это брат. Но нет, Арианна». «Можно войти?» — спрашивает она робко. «Конечно. Отхожу в сторону». Ариша садится на застеленную чистым бельем кровати и кладет руку на живот. «Как себя чувствуешь?» — спрашиваю из вежливости, хотя хочется засыпать ее совершенно другими вопросами. «Тошнит почти всегда. И феерически блюю по утрам и вечерам». Криво усмехается. вспоминая свой феерический блюв на болоте и меня передергивает. «Грязные пальцы? Фу! Зато же вас здорово «Ариш, почему вы сбежали?» Все-таки не выдерживаю. Что сказал вам Молчанов? Почему ему нельзя верить? Забав, сядь, пожалуйста. Да ладно, что за новость ты мне хочешь сообщить, что я могу упасть? Нервно хихикаю. Я все еще надеюсь, что они ошиблись в отношении Демьяна и что он хороший и порядочный человек. Твой майор — человек Стоякова. Если бы мы не сбежали, Свят сел бы в тюрьму, а я вернулась бы к своему хозяину. Но почему ты так решила? Однажды хозяин взял меня с собой в Москву,